Глава двенадцатая. Доктор выгнал всех из медблока и Данди повел нас обратно в бар. По дороге, пытаясь успокоить того, кто просил о помощи, усадил их за стол, налил виски и выдал потерпевшим какой-то суперфуд с антистресс эффектом. Меня за стол не пригласили, но я остался рядом, как и добрая половина бара. Всем не терпелось узнать подробности. Высокий блондин с крупными чертами лица был одет в некое подобие рабочего комбинезона и тяжелые бутсы. Второй из фермеров был ниже своего приятеля и немного темнее. Он носил вухи с серьгу, а еще я заметил красивый серебряный перстень на безымянном пальце правой руки. Одежда непримечательная – обычная толстовка с жинцами и ботинки. Рассказывайте, парни, подробнее, что произошло, – предложил Данди, дождавшись, пока они выпьют. У блондина так тряслись руки, что он зубами чуть стакан не расколол. Бармен укоризненно покачал головой. «Кевин, соберись!» «Я не знаю, что произошло!» Психанул Кевин, отбросив пустой стакан в сторону, а потом, услышав звон стекла, сразу же сник, будто из него выпустили воздух. «Всех убили, понимаешь? А жена пропала! Бен!» Кивнул он на своего напарника. «Брата не нашел! Там столько крови! Это звери какие-то!» Они развлекались просто. Насчет Вавилона и авангарда. Начал скупщик, но Кевин его перебил. Да все я понимаю. Пробубнил он и уткнулся лицом в руки. Даже если мы найдем деньги, чтобы заплатить авангарду, а те мерзавцы все украли, то шанс, что они приедут и успеют найти наших, не больше пяти процентов. Кевин затих, а вместо него начал рассказывать Бен. Парни работали в маленькой частной компании Гринвей, принадлежавшей семье ученых микробиологов. Оба были операторами инженерных дроидов. Несколько лет назад компания выиграла грант на очередные эксперименты по селекции морозоустойчивых растений. Основатель компании полагал, что при определенных условиях в некоторых видах почвы мерзлоты можно создать подходящую среду для бактерий, необходимых для создания плодородной почвы, на которой, в свою очередь, смогут расти и земные растения. Я пока слушал, вспомнил фильм про марсианина с его картошкой. Любая возможность улучшить жизнь в мерзлоте означала бы невероятный прорыв для человечества. Экспериментировали с этой темой много лет, но пока безрезультатно. Тем не менее гранты все равно выделялись, причем размер этих грантов в последнее время был настолько мизерным, что денег хватало лишь на самое необходимое. Гринвей выдали в аренду старый бункер, оставшийся со времен первой волны колонизации на отшибе Вавилона. На полученные деньги сотрудники компании смогли привести его в порядок и закупить необходимое оборудование, наняли персонал на первый год. Всего на станции работало двадцать человек, а парень, которого они привезли, был сыном основателя Гринвей, тоже ученый. Я пока об этом не задумывался, но оказалось, что открыть свою станцию не так уж сложно. Если упростить, то нужно герметичное помещение, ангар, бункер, даже пещера подойдет, если плотно закупорить. Туда уже устанавливается АПК и АПТ, то есть агрегат производитель кислорода и агрегат производитель тепла. которые могли превратить в убежище любую заброшенную постройку с целыми стенами и крышей. Если не упрощать, то там и ценник кусается, и геморроя выше крыши. Но этим как раз хватило Гранта, чтобы все обустроить. Гринвей также обустроили небольшую ферму для сбора энергии и мерзлоты. Выглядит как ветряк, который собирает мизерные крохи энергии по сравнению с тем, что выделяли монстры после смерти, из атмосферы. Эту энергию пускали на производство батарей, которыми можно подзаряжать дроидов. Денег компании хватало только на текущие расходы для поддержания станции и фермы в рабочем состоянии. Даже исследования и те уже делались на голом энтузиазме. А средств на обеспечение безопасности у предприятия не было вовсе. У меня сложилось впечатление, что никто в Гринвейт даже не задумывался об этом всерьез. Да, монстры в этом секторе действительно встречались редко, и какая-никакая защита была почти везде, хотя бы такие же турели, как здесь. Но, как оказалось, опасными для ученых были не только порождения мерзлоты. Здесь, как и везде, кто-то охотился за монстрами, кто-то за знаниями, технологиями или редкими металлами, а кто-то хотел легкой наживы. И от чему-то невольно вспомнил лицо рыжего парня в поезде и его холодный, непроницаемый взгляд. Такой персонаж, например, запросто мог быть мародером из банды, которая напала на Гринвей. Я задумался, какова вероятность, что и на мою станцию наведуются гости. Брать-то там нечего, но вдруг. Поставил себе галочку в заметках, что нужно обсудить это с Симоновым. Как раз мне предстояло провести инвентаризацию. Отличный повод. Предыстория закончилась. Бен залпом допил свой виски и замолчал. Данди налил ему еще. Мужчине предстояло рассказать о самом страшном моменте сегодняшнего дня, и ему явно требовались моральные силы. Утром поступил заказ на партию аккумуляторов, якобы для сотрудников японской компании «Йома», которые работали на месторождении поблизости. «Мы все были на седьмом небе». Для Гриновой это означало выход на большой рынок корпораций, а значит возможность продолжать свои исследования и после завершения финансирования. Мы действительно нашли в сети информацию по этому месторождению. Заказчик точно обозначил все координаты, поэтому никаких подозрений у нас не возникло. Сын основателя Асти активно занимался продвижением нашей компании в сети, и мы решили, что это плоды его работы. Мы с Кевином были в операторской, только-только синхронизировались и отправили дроидов на ферму за батареями. Все, что произошло дальше, в основном уже смотрели по записям с камер. Места на станции немного, и операторскую сделали в бывшем складе оружия. Там дверь такая, что ее просто так не вскрыть. Иначе нас тоже убили бы. Ближе к четырем часам дня у шлюза остановился грузовой транспортник с логотипом Йомы и запросил въезд на территорию. Парень, который отвечал за охрану, не задумываясь, его пропустил, отключил турель и открыл шлюз. Он и был первой жертвой. Из грузовика выскочили два клона и несколько вооруженных людей. Сразу же началась стрельба, и один из них застрелил Стива в упор. Они отключили систему безопасности и оборвали связь с внешним миром. Когда мы поняли, что происходит что-то странное и разорвали синхронизацию, было уже поздно. Лаборатория разрушена, оборудование сломано и везде трупы. Там была настоящая бойня. Тех, кто пытался хоть как-то сопротивляться, изуродовали, остальных просто казнили. Но, к счастью, или я не знаю, мы не нашли тело женщины и пара наших ремонтников, а потом увидели, что Асти еще жив. Но попасть в лабораторию сразу не смогли. Шлюз был поврежден, там все разгерметизировалось, а операторская оказалась заблокирована. и пока смогли вернуть дроидов... У нас Атласы, они не приспособлены к этому, но Кевин смог. А пока все починили, у Асти уже началось обморожение. А как только все получилось, схватили его и бросились сюда. Ближе вас у нас никого нет». Бен тяжело вздохнул и обвел всех присутствующих рассеянным взглядом. Вокруг стола какое-то время царила тишина, которая вскоре прервалась негодующими возгласами. Такое жестокое нападение, насколько я понял, все же не было обыденностью в мерзлоте, то есть напасть на кролан где-нибудь в глуши могли, отжать дроеда могли, перепрошить нет, но на запчастей клоны расходились на ура. На оригиналов нападали реже, весовая категория не та. Хотя год назад гремела история с похищением и попыткой истреблять выкуп. Авангард тогда будто с цепи сорвался, несколько секторов под ноль сравняли. Люди у меня за спиной были взбудоражены и не знали, что делать. Слышались вздохи, робкие предложения, но в основном бесполезное сочувствие. По идее первым делом нужно было сообщить в Вавилон, но сомнения по этому поводу еще в самом начале озвучил Данди. Мир золота быстро заметает следы. Какая цена! Вдруг раздался голос Убара. Я обернулся и увидел Барни, который вальяжно расселся у барной стойки. «Мы можем поискать мародёров и освободить пленников. Заодно перестреляем этих ублюдков. Вопрос только в цене, которую вы готовы за это заплатить». «Денег нет». Словно из глубокого сна очнулся Кевин и поднял голову. «Есть только восемь батарей, две инженерки класса «Атлас», вездеход и вот этот мой комбинезон». «В багажнике ещё есть ли?» Сполошился Бен, не видя скептические взгляды окружающих, но его перебили. «Ха!» Ну по Бартеру, это он к старине Данди обращайтесь, а Атласы та еще помойка, хуже только таймеры. Холодно, ответил Барни и отвернулся обратно к барной стойке. Кто-нибудь помогите нам, черт возьми! воскликнул Кевин, обращаясь ко всем присутствующим. Одни звери и холоднокровные убийцы, вам что, всем плевать? Только давай, не зарывайся, ответил ему какой-то молодой парень из толпы. Знали, на что идете. Тихо всем! Вмешался Данди, останавливая назревающую истерику. Понятно все. Заказ я создам. Течь выкину. Может что заинтересуется. Так что давай координаты. Бен назвал координаты разграбленной станции. Я незаметно вбил их в свою тачпанель. Народ начал расходиться. Говорить с пострадавшими было особенно не о чем, а смотреть на их раздавленные потухшие лица никому не хотелось. Я взял еще пива и устроился за стойкой, причем сел подальше от барни и его друзей. Чувствовал, что он меня бесит. Мало того, что просто козлино, так еще и Чаппи моего обидел ни за что. Атлас, по сути, даже не антропоморфный дроид, а погрузчик с манипулятором, что вдвойне обиднее. А то, что их трое, меня не смущило. Вот только портить отношения с Данди не хотелось. Теперь все мы ждали новостей о состоянии Асти. И они, правда мрачные, не заставили себя ждать. Мёрфи ничего сделать не смог, и Асти погрузили в искусственную кому. «Шансов выйти из неё у парня нет. Раз родных у него не осталось, то решение об отключении придётся принимать вам», — сказал Данди, обращаясь к пострадавшим. Кевин так и не оторвал ладони от лица. Бен же остался сидеть неподвижно. «Представляю, как ребятам было хреново». На их глазах какие-то сволочи замочили половину друзей и коллег, а близких людей увлокли в неизвестном направлении. И Бен правильно тогда оговорился. Участь женщин в плену, возможно, окажется хуже, чем участь тех, кто был уже мертв. Если бы Асти выжил, они могли бы сказать себе, что хоть кого-то спасли. Теперь же им предстояло решить, когда его жизнь должна закончиться. И осмотрел на их отрешенные лица, которые не выражали никаких эмоций, лишь опустошение и бесконечная усталость от всего, что им пришлось пережить за этот день. Домой я ехал медленно. Сначала сработали рефлексы. Я же выпил и за руль, а потом загрузился из-за случившегося. Как только приехал, погуглил все про Гринвей. а потом и координаты их станции вбил, построив туда маршрут от той точки, где оставил Ориджинала. Прикинул так, эдак, и махнул рукой. Не мое все-таки это дело. И чтобы хоть как-то отвлечься, перебрал покупки и сразу все остановил. Блок маскировочной сетки практически идеально подошел на спота. И хоть эффект был не такой классный, как у Ориджинала, но безопасность автопилота повысилась на порядок, как я и хотел. Потом прикрепил новые кофры. Интересная у них конструкция. Чехлы раскладывались по мере наполнения. Сразу положил туда посылку для оригинала. Сначала удивлялся, какой данди интерес. А вдруг я не вернусь и не отдам его аванс. Но потом поискал его в сети. Красная цена – сорок кредитов. В отзывах пишут, что это типа народного ружья для пустоши. И выгода производителя в том, что он продает патроны. Их стоимость зависит от сплава, из которого сделана дроть или пуля, и может быть в разы выше. Вторую пачку, как и сигареты, Данди так и не дал. Сначала убежал к раненному, а потом как-то уже неудобно было про это заикаться. Может и к лучшему. Буду клинок прокачивать и курить бросать. Зато ящик с пластиковыми яркими брикетами китайского производства я себе урвал. А еще на выходе меня догнал дроид и вручил бутылку водки, сказав, что это подарок от заведения, а меня ждут снова. Пачку лапши я уже одну заточил, наугад выбрав среди иероглифов ту, где была нарисована куриная ножка. Срок годности давно закончился, и заваривать пришлось в два раза дольше. Даже почти остыть успела. Но ничего так, даже похоже на наше, только специи оказались слишком острыми. А потом и до водочки добрался. Хотел ментально согреться, но так как-то хорошо легло на пивко, что сдерживать себя не стал. Двести лет водку не пил, как никак. Бывший звонить было бесполезно, Борис не ответил, а возвращаться в бар и искать там барни я, конечно, порывался, но банально не смог справиться с кодовым замком на двери в бокс. Загрустил, посмотрел в окно на пустоши и начал напивать себе поднос. «Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с обоим мне не справиться никак. За мечтами и за запахом тайги». «Добро пожаловать в центр управления». «Алё, Бак и Кайку!» Зафиксирован нестабильный эмоциональный фон оператора. Уверены, что хотите продолжить? Да, нет? «Проснулся я поздно». С настолько забытым чувством, когда голова трещит, а во рту кошки нагадили, что первая мысль была, будто мне все это приснилось. И никакого будущего не было, никакой мерзлоты не существует, а за окном просто зима, тайга и... А вот остальное, что было за окном, я не понял, как назвать. Может, все еще сплю? И никаких дроидов, оригиналов... Оригиналов? Стоп, я вчера что? Так порадовался, что за руль можно не трезвом, что и синхронизироваться полез. Скочив в кровати, я крякнул от треска и боли в голове и бросился в зал управления. Так, вроде все в порядке. Пустая бутылка водки, три упаковки лапши с застывшим бульончиком на дне, специи рассыпаны на клавиатуре. Это хреново, но терпимо. Не сказать, что совсем в разнос пошло. Мониторы включены, сигнал с датчиков идет исправно. Из необычного, только непонятные цифры с какими-то каракулями, написанными маркером прямо на мониторе. «Пять процентов больше трех процентов. Это факт. Иду к успеху». «А что еще за пять процентов?» В голове начало что-то проклевываться, проявляясь блеклыми картинками. «Да, Анди, который не крокодил. Бар. История Гринвэй. И слова Кевина, что шанс спасти людей не больше пяти процентов». Я шумно и длинно выдохнул, будто пар сбрасываю, и посмотрел на шлем с опазкой, словно он вот-вот укусит. Взял его в руки, забрался в кресло и подключился, кривясь от ярких вспышек системных уведомлений. Добро пожаловать в центр управления. Алёба, приколику. До окончания синхронизации осталось пять, четыре, три. Поздравляем, уровень развития повышен. Текущий уровень шестой. Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на два процента. Ничего непонятно, но очень интересно. Это что же я вчера наделал-то? Говорил же Симонов, что непонятно, как организм теперь будет реагировать. Вот чуть-чуть типа можно принимать, а накидываться вредно. Когда сообщения перед глазами поблекли, перестав занимать экран, я наконец смог оглянуться. Местность незнакомая. Ледяная равнина с черными прогалинами, пересохшие реки, каменная гряда, вокруг которой вьется чей-то след, напоминающий проселочную дорогу. Осмотрел Ориджинала, опасаясь, что его руки в крови по локоть, а на спине позвоночник барни. Или что там хищники коллекционировали? Но нет, все чистенько. Ни вмятин, ни царапин, ни наклеек, штрафстоянка. Активировал клинок. «Может, меня еще мутит и ведет, но, похоже, он стал длиннее». Сканирование местности не показало ничего, а карта лишь радостно сообщала, что я у нужной точки. Просто какой именно, понятно пока не стало. Я пошел к гряде, чтобы посмотреть, куда выведет эта проселочная дорога, и буквально через сто метров после очередного поворота уставился на стальную вывеску «Исследовательская лаборатория Гринвей».